Глава 97. Переговоры на пороге. Когда она обрабатывала пострадавшую руку, Энтони стоически молчал: быстро наложила универсальную мазь, закрепила повязку, и тут они столкнулись с другой проблемой. Вернее, это вот изобразил капризного больного и потребовал помочь ему принять душ. Возможно, с невысокой долей вероятности, Елена согласилась бы на его уговоры, если бы все это не происходило в одном доме с родителями. Тут еще Фави топтался под дверью не уходил. Слух обострился примерно тогда же, когда девушка сняла очки. Хотя она до сих пор не привыкла. К тому, что органы чувств получили нечеловеческую остроту. Сейчас это было как нельзя кстати. Мужчину удалось толкнуть ванную. Залезть в просторную мраморную чашу он мог и самостоятельно. Она проверила температуру воды и еще раз дала указание не намочить повязку. Тоску во взгляде Энта не проигнорировала родителям же, если нужно будет объяснить, что принцев не оставляют без помощи в настолько плачевном состоянии. Взяв с жениха слово, что тот не будет шуметь и без разрешения не станет рваться обратно в комнату, Елена покинула Этвуда. Как раз вовремя, потому что Фави за дверью принялся тихонечко потявкивать. «Самуэль, я знаю, что ты не теряешь человеческое, ну, то есть собственное восприятие в шкуре собаки. Мне нужно с тобой поговорить». Она отвернулась, Давай, милому щенку пару секунд, чтобы превратиться в почтенного дедулю с непропорционально длинным носом. «Я чую, что он там», — хмуро сообщил прислужник. Вообще-то он служил Азазелю, и выходило, что присматривал за Еленой чуть ли не с рождения. Правильнее было бы назвать его нянькой, с которой она познакомилась только когда выросла. «Тебе он не нравится?» «Нет, почему же? Достойный юноша, молодой даже по меркам демонов, но это не преступление. Сильный, одаренный, серьёзный, равнодушный к власти, имеющий тягу к познанию. Такой лестной характеристики Этвуда Елена из этих уст не ожидала». Но Азазелью сложно смириться с ним в качестве зятя. У тебя не получится его разубедить. Ты для него его маленькая девочка, которой не повезло встретить ни того парня. Ты же сам только что перечислил сильные стороны графа. У него полно недостатков. Так, по сравнению с вашим семейством, он беден. Ха, это не проблема. Беден для чего? Чтобы оборудовать себе дворцы в любом из миров по щелчку пальцев? Мы не будем нуждаться, даже если бездна полностью откажет ему в средствах, и он никогда туда не вернется. вот может прекрасно зарабатывать. Они с Павлодаром договорились об открытии сразу нескольких клиник. Император выделит целый остров под зону реакреации. Он уверен, что желающие лечиться на Мидиусе станут в очередь. Девочка, конечно, ты права. Чтобы спокойно жить на Мидиусе, у вас все будет. Юный принц Эдриан также получит все необходимое. Дело не в этом. Елена не собиралась заводиться. Она уважала Самуэля. В каком-то смысле с ним гораздо легче, чем с Зазелем. И при этом старый слуга умудрялся соглашаться и не соглашаться с ней одновременно. А в том, что амбициям моего отца нет предела? Ты станешь частью правящего клана Бездны, войдешь в их первый круг. Твоя кровь, самая голубая в чертогах, потечет в маленьких демонятах, которые вырастут и придут с огнем на нашу землю. Ваш брак с усилит ад и ослабит заоблачные земли. Да у присветлых имелись свои аргументы. Вот почему это не переживал и все время спрашивал, не давил ли на нее Азазель, не заставлял ли разорвать помолвку. Подожди, а почему у нас не могут родиться дети с белоснежными крыльями? Или у папы и мамы и другие наследники фиолетового дома? Спросить спросила и со страхом ждала ответа. Если он отрицательный, то сможет ли она отказаться от этого, поставить под удар целого льва, демона, не похожего на других? Уж лучше она, как мама, которая всю жизнь боролась за права людей, будет биться за то, чтобы пресветлые демоны больше не воевали друг с другом. А если такое случится, чтобы ее смешанная семья не принимала в этом участия. Самуэль, видя ее мучения, покачал головой. «Вы сможете стать родителями ангелов. Ничто этому не мешает. Твоя кровь уж точно не слабее Марбасовой. Что касается твоих родителей, то все в руках твоей мамы в очередной раз». Я представил тебе видение ситуации глазами Азазеля, но этот взгляд может поменяться, если на этом настоит Фелиция. Хорошо, я поговорю с мамой завтра. А сейчас ты не мог бы уйти. Когда-то, Энтони, настоял на том, чтобы Фави был рядом каждую ночь. Теперь я прошу дать нам время побыть вдвоём. И я и он это заслужили. Я приняла решение, и его не изменю. Ты настоящая дочь своих родителей, Елена. Самуэль вздохнул. «Но если он причинит тебе боль, я его выпорю. Муж, жених или полюбовник, мне без разницы». Елена прыснула от такого необычного способа сказать «да». Вряд ли почтенный присветлый в курсе, с чего начинался их роман с Энтони, что благодаря стараниям другого демона она уже не девушка. Ей удалось скрыть смущение, потому что на лестнице раздались легкие шаги, сопровождаемые шелестом юбок. «О, вот и наша грозная леди», — произнес Самуэль, пятясь в портал, который будто сам по себе возник за его спиной. «Передай ей, что времени почти нет, а то я боюсь к ней приближаться».